По уму наказать бы их за такое дело надо, гадай теперь, как встречать. Может, вообще не встречать, осторожно заметил лже князь. Больным, как Давича, сказаться. Думаешь, не с добром послано? Ладно, разберемся. Никита успокаивающе помотал головой. А принять надобно. На.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 Вели коня седлать, да дружина пущай собирается. Съезжу, сам гляну что там. Ой, не по нраву мне то громыхание, ой, не понраву. Да, вспомнив вдруг что-то важное, ватажник подозвал пробегавшего мимо десятника. Они пушкаря по клич. Пущай пушки до да зелья готовят. вось, пригодятся.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 Всякое добро, раненые, неужто пропустим? Не попустим. Вперед! Хищно ухмыляясь, Ибрагим Бек выхватил саблю и лично повел своих воинов в лихую атаку. Пела под копытами коней степь, сияла на клинках солнце. И сердце старого воина радовалось будущей сечи, предвкушая скорую гибель врагов.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 Обернулась к вошедшему и, как всегда, грохнула смехом. — А я-то думаю, кто там с сапожищами так стучит? — Неправда твоя, царица, я тихонько вошел. Тут же оправдался Егор. Чего -то? — Чего хотела-то? — Поговорить. Девушка сверкнула глазами. Вожников непритворно вздохнул. — Ах, ну да чего ж красиво!